Третье. После ухода мисс Белами огорченная Аннелида обернулась к дядюшке. Октавиус мурлыкал под нос какую-то елизаветинскую мелодию и разглядывал себя в якобинском зеркале, висевшем над письменным столом. — Очаровательно! — выпалил он. — Просто волшебно! — клянусь тебе, Нелл. За последние лет двадцать я вдруг удостоился внимания хорошенькой женщины, и она была так любезна и настроена весьма игриво. Точно тебе говорю. И все это произошло так внезапно, так трогательно и импульсивно. Нам предстоит расширить свои горизонты, любовь моя. Но, дядя... В отчаянии воскликнула Аннелида. «Ты даже не представляешь, какую заварил кашу!» «Кашу?» Октавиус удивленно посмотрел на нее, и руки у нее опустились. «О чем это ты?» «Я принял приглашение, столь любезно представленное нам очаровательной женщиной. Причем тут какая-то каша? Скажи на милость!» Аннелида не ответила. И он продолжил, «Нет, тут, конечно, следует решить несколько проблем. К примеру, я понятия не имею, в каких нарядах сегодня принято выходить в свет на коктейльные вечеринки. В мое время я надел бы...» «Наряды тут ни при чем». «Разве?» «В любом случае, надеюсь, ты просветишь меня на эту тему». «Я уже сказала Ричарду, что не смогу прийти...» «Глупости, дорогая», — заметил Октавиус. «Ну, разумеется, мы пойдем». «Что тебя беспокоит? Не понимаю». «Трудно объяснить, дядюшка». «Дело в том...» «Ну, отчасти в том, что я в театральном мире занимаю нижнюю ступеньку, что я в нем всего лишь...» «Жалкая пылинка, под колесами сверкающей колесницы мисс Б. Я все равно, что капрал, случайно оказавшийся на празднике высших офицерских чинов». «А вот это?» — покраснев от возмущения, сказал Октавиус. «Фальшивая, на мой взгляд, притянутая за уши аналогия. Ты уж прости, Нелли, за эти слова». «Еще, дорогая, когда хочешь процитировать что-то, лучше брать из надежных источников». В дни моей молодости настоящим бичом светских салонов была индийская любовная лирика. «Извини, было бы крайне неприлично отказаться от столь любезного приглашения», — не унимался Октавиус, — все больше походя при этом на избалованного непослушного ребенка. И я хочу его принять. — Да что с тобой такое, Аннелида? — Дело в том, — уже в полном отчаянии выпалила девушка, что я не совсем понимаю, как следует держать себя с Ричардом Дейкерсом. Октавиус смотрел на нее с таким видом, словно до него только что дошло. — Стало быть, — угрюмо произнес он, — «Этот Дейкерс пытается за тобой приударить? Просто удивительно, как я не заметил прежде!» «И он тебе совершенно не нравится, так?» Тут, к его разочарованию, Аннелида едва не расплакалась. «Нет!» — воскликнула она. «Нет! Ничего подобного! Правда! То есть я хотела сказать... Хотела сказать, что я не понимаю. Она беспомощно смотрела на Октавиуса. А дядя, как она чувствовала, находился на грани нервного срыва, что случалось с ним крайне редко. Мисс Беллами уязвила его самолюбие. Как он крутился и пыжился перед ней, распустил перья. Аннелида очень любила дядю, И Ей стало его жалко. «Не обращай внимания», — сказала она. «Тут и говорить-то не о чем. И прости, дорогой, если я испортила тебе настроение. Теперь не захочешь идти на эту чудесную вечеринку?» «Да, я расстроен», — сердито отозвался Октавиус. «Но на вечеринку пойду». «Иди! Я повяжу тебе галстук, будешь у меня настоящим красавцем». «Вот что, дорогая!» — заметил Октавиус. «Это ты будешь у меня настоящей красавицей! Это же радость для меня вывести тебя в свет! Я буду тобой страшно гордиться!» «О, черт!» — воскликнула Анна Лида. Бросилась к дяде, крепко обняла его. Он смутился и несколько раз легонько похлопал ее по спине. «Тут дверь в магазин отворилась». «А вот и он!» — прошептал Октавиус, глядя поверх ее головы. «Дейкерс пришел!» Попав солнечного света в темноту лавки, Ричард, щурясь, различил смутное очертание двух фигур, и ему показалось, что Аннелида просто повисла на шее Октавиуса. Он выждал несколько секунд, она отошла от дядюшки, напоследок поправив платок в его жилетном кармашке. Ричард старался не смотреть на Аннелиду. — Я пришел, — заявил он, — прежде всего извиниться перед вами. — Не стоит извинений. Это я вела себя глупо. — И еще сказать, что я очень рад. Мэри говорила... Вы согласились принять приглашение на вечеринку? О, она была так любезна. Просто околдовала дядю. Мы с вами люди воспитанные, не так ли? Вежливо сейчас говорим. Уж куда лучше, чем ссориться из-за пустяков. Так я могу за вами зайти? Нет необходимости. «Нет, правда, вы будете заняты приготовлениями к празднику, а дядя будет просто счастлив сопроводить меня». Он сам так сказал. «Да». «Конечно». Теперь Ричард смотрел прямо ей в глаза. «А вы плакали». Тихо заметил он. «И еще испачкались, прямо как маленькая девочка. У вас на щеке серое пятно». — Ничего страшного. Сейчас же пойду и приведу себя в порядок. — Помощь нужна? — Нет. — Сколько вам лет, Аннелида? — Девятнадцать. — А почему вы спрашиваете? — Мне. — Двадцать восемь. — Прекрасно сохранились для своего возраста, — вежливо заметила Анна Лида. И уже успели стать знаменитым драматургом, «Всего лишь сочинителем пьес. Думаю, после написания этой последней вы вправе называться драматургом». «Дерзости, как посмотрю, вам хватает», — задумчиво произнес Ричард. И через секунду добавил. «Как раз сейчас Мэри читает мою пьесу». «Она ей нравится?» «Возможно. Но зря». Она считает, я написал ее для нее. Но как же так? Ведь она очень скоро это поймет. Я вроде бы уже говорил вам. Вы плохо знаете людей театра. Тут к его удивлению Аннелида заявила. Зато я знаю, что умею играть. «Да», — согласился он. «Конечно, умеете». Вы очень хорошая актриса. Но вы же не видели меня на сцене. А вот и ошибаетесь. Ричард! Даже удивлен, что вы называете меня просто по имени. Но где вы могли меня увидеть? Запамятовал, знаете ли. Но все это часть большого и очень секретного плана. Скоро узнаете. Когда? На вечеринке. Ладно, мне пора. Оревуар! «Дорогая Аннелида!» Ричард ушел, и некоторое время Аннелида стояла совершенно неподвижно. Она была растеряна, терялась в догадках, и еще ее переполняло счастье. А Ричард тем временем вернулся домой, окончательно все для себя решив, и направился прямо в кабинет к Чарльзу Темплтону. Там он нашел Чарльза и Морриса Уоррендера. Довольно мрачные они сидели за графинчиком Шерри. Увидев Ричарда, оба тотчас умолкли. — А мы тут как раз о тебе говорили, — сообщил Чарльз. — Что будешь пить в сей неурочный час, дикий? Может, пиво? — Спасибо, пожалуй, да. Или может мне уйти, чтобы вы могли продолжить этот разговор обо мне? Нет, нет. Мы уже закончили, — поспешил вставить Уоррендер. Я прав, Чарльз? Да, думаю, да. Закончили. Ричард налил себе пиво. Вообще-то, — заметил он, — я заскочил с мыслью поделиться кое-какими наблюдениями в столь узком и приятном кругу. Уоррендер пробормотал что-то на тему того, что ему надобно выйти. «Ну, разве что только в самом крайнем случае, Моррис», — сказал Ричард. «К тому же эта мысль у меня возникла после ваших утренних высказываний». Он уселся и уставился на кружку с пивом. «И разговор у нас будет не из легких», — добавил он. Они ждали. Уоррендер сидел, нахохлившись. Чарльз, как всегда, свежливо терпеливым видом. Полагаю, это вопрос лояльности, если хотите. Верности, выдавил наконец Ричард. По крайней мере, отчасти. И он продолжил, стараясь по мере возможности сохранять полную объективность, но вскоре понял, что запутался и пожалел, что вообще затеял этот разговор. Чарльз разглядывал свою руку в старческих веснушках, Орандер подтягивал шейри и время от времени украдкой косился на Ричарда. И вот, наконец, Чарльз спросил, «А нельзя ли ближе к делу?» «Мне и самому хотелось бы», — поспешно ответил Ричард. «Понимаю, что-то я совсем запутался». «Может, я помогу разобраться?» «Сказать полагаю, ты хотел следующее. Ты считаешь, что написал совсем другую пьесу, которая никак не подходит Мэри?» «Да, действительно написал. И считаешь, что это лучшее из написанного тобой, но боишься, что Мэри не понравится отклонение от привычных для нее канонов? Ты уже дал ей эту пьесу, И сейчас она ее читает. Ты опасаешься, что она воспримет это как знак того, что в главной роли ты видишь только ее. Я прав или нет? Да, все именно так. Но в таком случае, неожиданно вмешался Уоррендер, ей не должна понравиться эта пьеса. Не думаю, что понравится. Ну, вот тебе и ответ, сказал Чарльз. Если она ей не понравится, ты имеешь полное право предложить ее кому-то другому. Верно? Все не так просто, — ответил Ричард. И, глядя на этих двух джентльменов, по возрасту годившихся ему в отцы, имевших тридцатилетний опыт общения с мисс Беллами, он увидел, они его поняли. Тут утром уже случился один скандал заметил Ричард. «Настоящая буря!» Орандар покосился на Чарза. «Не знаю, может, просто показалось?» Начал он. «Но ощущение такое, что скандалы в последнее время случаются все чаще. Я прав?» Чарльза и Ричард промолчали. «Человек!» «Должен жить своей собственной жизнью», — продолжил Уоррендер. «Таково мое мнение. И самое худшее случается с человеком, когда он обманывается, принимает на веру фальшивую или неискреннюю преданность. Сам видел, как такое случалось. С одним человеком из нашего полка. Печальная история». «Нам всем свойственно ошибаться в людях», — проговорил Чарльз. Снова повисла пауза. А затем Ричард пылко заметил. «Но я всем обязан ей!» Эти ужасные опусы, которые начал сочинять еще в школе. Первые совершенно бездарные пьески. А потом вдруг одна получилась, и она заставила руководство театра принять ее. Мы все с ней обговаривали, все. И вот теперь вдруг... «Почему-то не захотел этого сделать!» «Не захотел! Но почему?» «Почему?» «Так и должно быть!» — сказал Чарльз. И Ричард взглянул на него с удивлением. Чарльз тихо продолжил. «Сочинение пьес — это твой бизнес. Ты в нем разбираешься. Ты эксперт, и ты должен самостоятельно принимать решение». «Да, но Мэри...» «Мэри принадлежит некоторое количество акций в компаниях, которыми управляю я, но я не советую с ней о политике этих компаний, и потом мои интересы не сосредоточены исключительно на них». «Но это не одно и то же». «Почему нет?» — добродушно спросил Чарльз. «Лично я считаю, что именно так». «И потом сантименты», — добавил он самый скверный советчик в таких вопросах. «Мэри все равно не поймет изменений в твоей политике, но это вовсе не означает, что она неверна. Мэри руководствуется одними эмоциями». «Так ты считаешь», — произнес Уоррендер, — «что она изменилась». — Прости, Чарльз, это, конечно, не мое дело. — Да, она изменилась, — отозвался муж Мэри. — Человек склонен меняться. — Ты сам видел, — вмешался Ричард, — что произошло с Пинки и Берти. Представляю, что она сотворила бы со мной. Да и что такого ужасного они сделали? А на самом деле причина проста. Они скрыли все от нее, потому что не знали, как Мэри это воспримет. Ну и вы сами видели, как восприняла. «Полагаю», — рассеянно начал Уоррендер, — «по мере того, как женщина стареет...» Тут он запнулся и умолк. «Послушай, Чарльз», — заметил Ричард, — «возможно, ты сочтешь это мое предположение просто чудовищным». «Но не стало ли тебе последнее время казаться, что в этом есть нечто, нечто патологическое?» — спросил Чарльз. «Она стала такой мстительной, как-то совсем на нее не похоже. Ведь так?» Теперь Ричард обращался к ним обоим. «Господи, ну скажите, так или нет?» К его удивлению, ответили они не сразу. После довольно долгой паузы Чарльз произнес с болью в голосе. «И мне тоже это в голову приходило. Я... я даже советовался с Фрэнком Харкнесом. Он наш домашний доктор вот уже долгие годы. И он тоже считает, что она стала какой-то нервной». И, насколько я понял, это случается с большинством женщин в ее возрасте. Он считает, что нервное напряжение может усиливать наэлектризованная атмосфера театра. Но у меня создалось впечатление, что он несколько недооценивает ситуацию. Должен признаться вам, печально добавил Чарльз, она давно меня беспокоит. Все эти... «Безобразные сцены!» «И мстительность!» — пробормотал Уорендер. И тут же пожалел, что произнес это слово. «Но ее доброта!» — воскликнул Ричард. Всегда считал у нее самые добрые глаза, какие я только видел у женщин». Уорендер, который с самого утра был настроен рассуждать о человеческих характерах, продолжил в том же духе. «Люди!» — заметил он. Рассуждают о глазах и ртах, точно эти черты лица имеют какое-то отношение к мыслям и поступкам других людей, но ведь это же всего-навсего какие-то малые части тела. Разве нет? Как, впрочем, и пупки, и колени, и ногти, мелочи, детали. Чарльз взглянул на него с улыбкой. «Морис, дорогой, ты меня просто пугаешь. Ты как бы отрицаешь тем самым, что у наших старых друзей, может быть, добрый рот, честный взгляд, открытый лоб. Сомневаюсь, что ты прав». «Прав он или нет?» — вставил Ричард. «Это ничуть не помогло мне принять решение». Чарльз запустил стаканчик Шерри на стол и сдвинул очки на лоб. — Будь я на твоем месте, дикий, я бы продолжил идти вперед. — Слушай его, Дики, слушай. — Спасибо, Морис. — Да, я продолжил бы. Должен идти вперед, продолжил бы свою пьесу. «Постарался бы как можно выгоднее продать ее на рынке. Если Мэри и расстроится, то ненадолго, сам знаешь. Ты не должен терять чувство перспективы, мальчик мой дорогой». Полковник Уаррендер слушал все это со слегка приоткрытым ртом и затуманенным взглядом. Когда Чарльз закончил, Уарендер взглянул на часы, поднялся и сообщил, что ему нужно позвонить по телефону перед Ленчем. «Позвоню из гостиной, если разрешите», — сказал он и покосился на Ричарда. «Стоять на своем. Вот что главное, верно? Лучшая политика в мире!» И он вышел. Ричард сказал, — «Постоянно задаюсь вопросом. Так уж ли он прост, наш морис? Было бы серьезной ошибкой недооценивать его, ответил Чарльз.